Господа офицеры. Еще один миф. Офицеры, движимые долгом и честью, поголовно пошли сражаться за белых против большевиков. А вот и нет. За белых воевало примерно 40% офицеров. 30% сражались за красных. Остальные предпочли уклониться от схватки. Они либо эмигрировали, либо где-то отсиживались. Причем последние – это далеко не всегда трусы. К примеру, капитан лейб-гвардии Семеновского полка Степанов, оставивший очень интересные воспоминания о старой армии. Три раза раненый на Первой мировой войне, награжденный многими боевыми орденами, он сразу после февральского переворота двинул в эмиграцию. Понял, что в России он как-то ни к чему или же просто навоевался. Примечание. Кстати, В опубликованных в 1945 году воспоминаниях Макаров о Красной армии пишет «Наша армия». Но почему же столько офицеров пошли служить за красных? Убежденных большевиков среди них практически не было. Об институте заложников мы говорить не будем. Такое имело место, но не в массовом порядке. Люди просто сделали свой выбор. Причины были разные. Кое-кто пошел из карьерных соображений. Дескать, лучше быть командиром дивизии у красных, чем командиром роты у белых. Таким, к примеру, был будущий маршал, поручик Семеновского полка Тухачевский, который даже вступил в партию, что в этой среде было не принято. Но он с детства мечтал о славе Наполеона. А такие карьеры делаются только среди революционеров. И ведь, заметим, почти осуществил свою мечту. Примечание. Подробно о биографии Тухачевского рассказано в книге Елены Прудниковой и Колпакиде «Двойной заговор». У большинства же идеологические познания были очень своеобразные. Так, например, в 1922 году на Дальнем Востоке советские политорганы решили проверить политическую грамотность командного состава. Одного командира, который сперва воевал за Колчака, потом за Красный, спросили, чем отличаются красные от Белых. Ну как же, у белых погоны, у красных нарукавные нашивки. Вот так. А ведь подобные господа и товарищи во время гражданской войны не на продуктовой базе подъедались, они воевали. Кстати, уже в 1919 году Троцкий пишет «Милосердие по отношению к врагу, который повержен и просит пощады. Именем высшей военной власти в Советской Республике заявляю,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 Между прочим, в коммунистическую партию он вступил только в 1942 году, будучи уже генерал-лейтенантом. Были и другие. Ведь белые, по сути, защищали идеи временного правительства, от которого многих тошнило. Тем более, что нормальный офицер ненавидит демократию по определению. Но иная у него психология. А кто такие большевики, было не очень понятно. Мало ли что они говорили. За 1917 год все уже поняли, что языком мести не мешки таскать. А вдруг из красных выйдет толк? Тем более, что если мы сидим в войсках, так можно при случае самому встать у руля. Вот потому-то и шли к большевикам. К 1920 году в Красной армии все начальники штабов от полков и выше являлись бывшими. Из командиров армии их было большинство. Вот и разбирайтесь, кто и с кем воевал. С теми, кто пошел сражаться за белых, тоже интересно. Увлечение белогвардейской тематикой в России началось с песен Звездинского, которые любили петь на кухнях интеллигенты. А в них все сказано четко. «Там засели плебеи, а мы господа, с мечом и венцом Терновым». Так и было. В начале XX века появилась довольно многочисленная прослойка нецешианствующей интеллигенции. Эти люди претендовали на роль наследников выродившегося дворянства. Себя они полагали солью земли, а остальных, понятное дело, тупым быдлом. Таких полно и сегодня. Но если сегодняшние гении духа максимум, что могут это написать пост в интернете, в то время они нередко бывали боевыми офицерами и шли воевать против плебеев. Особенно этим отличались офицеры добровольческой армии. Они вели себя не как освободители от большевиков, а как завоеватели. И в этом смысле они ничем не отличались от большевиков, которые тоже точно знали, что нужно народу для счастья. Впрочем, имелись еще и офицеры, выслужившиеся из унтеров, то есть вышедшие из народа. Но тут никаких точных данных нет, только отрывочные сведения. Кто-то пошел за красных, кто-то, обтершись в офицерской среде, за белых. Но если вспомнить Антоновское восстание, то ими явно руководили профессионалы.